«У вас есть мечта?» Мой своеобразный друг Ким Мешков на фотографии красуется озорной улыбкой. Смешной, необузданный Мешков дразнил публику эпатажным видом и выходками. Видок у него был еще тот. Седые волосы, лежащие на плечах, мушкетерская бородка и усы, ковбойская шляпа, яркий клетчатый пиджак. Жилетка, бант или жабой, или красный шарф, завязанный немыслимым узлом. Зимой носил волчью шубу и шапку из рыси. Постоянно крутил на пальцы ключи от старой девятки. В нее садился царственно, словно это не старая колымага, а новый Мерседес. И мечтал заиметь романтический транспорт, лошадь с каретой. Он ходил, покачиваясь, раскинув руки, словно поскользнувшись на какой-то кожуре. никак не может сойти с Войдя В Эдди сразу направлялся к зеркалу, рассматривал себя и так и сяк прямо упивал своим папуаским видом, так что не говорил «я себя безмерно люблю». Главное иметь мечту. Радость души и свой стиль вразумлял собрать папиру мешков. И, конечно, у художника должен быть художнический вид. А работает ж как звезды сойдутся. У него, себе был не только свой стиль и спаринские планы, заиметь свой театр, но и свой гимн сам сочинил. Невысокий, худощавый, легкий, летучий, азартный, с раскрепощенным воображением и обжигающим темпераментом, он то и дело устраивал клоунаду, выкидывал экстравагантные вызывающие штучки, например, на мой юбилей полез на сцену малого зала с собакой. — Сергеев собачник, — это мой сюрприз, — сказал. То и дело всех ошарашивал неожиданными фразами. — Ты мне не интересен. Это не деньги, а слезы. Пусть засунут себе их в ж. Верно, я говорю, а? — И жена, и сына приемного, так и прет сексуальность. Она вся как большой половой орган. А незнакомых людей непременно спрашивал. — У вас есть мечта? И дальше развивал эту тему. Без мечты человек бездушен, его чувства заблокированы. Мечта ублажает душу, чем красивее мечта, тем возвышеннее душа. Ну и, конечно, кукольные пьесы, которые писал Мешков, имели массу странностей, вычурности, филологических изысков и крикливых или оригинальных названий, вроде «когда зацветают слоны», «звездный мир» и «незвездные соприкасаются». Понятно, писать просто и ясно труднее, чем создавать что-то вычурное. К тому же с возрастом человек идет от сложного к простому. Но Мешков с возрастом все больше нагромождал свои творения наворотами и был уверен, что расширил понятие красоты. Не только я, но и многие литераторы ничего не могли понять. Александр Барков называл их полуфабрикатом. убористыми, бессмысленными текстами. Руководитель литературной студии председал Златогоров Гольдман, говорил Мешкову, — вы, милый человек, но не пишите сказки, займитесь чем-нибудь другим. Причудливое творчество Мешкова органично сочеталось с его пестрой внешностью. Честное слово, он иногда слегка напоминал садовника-формалиста. Особенно когда раскрашивал свою речь приправами Сладкий миг. Срывают цветы удовольствия. Это розы для моих глаз, праздник моего сердца и прочий праздничный мусор. Частенько делал всякие вкрапления. Дескать, либо помилуйте, суды, Господь, с вами. В его пьесах я ничего не понимал. Тем не менее, они шли во всех детских театрах страны, и он получал неплохие проценты от сборов, но не очумел от успеха. Как-то не помню, в связи с чем я процитировал Мешкова-Толстого. «Великие произведения, потому и великие, что понятны всем». А он мне, поглаживая седую шевелюру, «отнюдь!» Есть выражение «публика дура». Это о взрослых зрителях. Они, дескать, напичканы трафаретными истинами, либо закостенелыми формами, определенным изговым пространством, все новое у них вызывает отторжение. Многие судари и судары, они еще не поднялись до понимания моих пьес, а вот дети встречают их на ура. Для них мои пьесы праздник сердца. Детское воображение не сковано опытом, потому и необычные герои, новые словечки для них — восторг души. Сейчас пишу сказки «Робот-один» и «Робот-два». Там у меня роботы все делают лучше человека. Я уверен, что скоро роботы будут писать сказки, но у них нет души, в этом вся суть. Вообще скажу тебе, чтобы писать сказки для детей, надо оставаться в детстве, не взрослеть по большому счету и иметь чистую душу. Не зря немцы, говорят, хорошие люди всегда чувствуют себя детьми. И я уверен, в каждом большом художнике живет и ребенок. Об этом и Экзюпери говорил. Писатель приходит из мира своего детства. И все развлечения Мишкова были какими-то ненастоящими, какими-то искусственными бравадами. Компании не только своих, актрисуль, он каждому отводил определенную роль и на ходу придумывал мизансцены. Его постоянно окружало шумное, беспорядочное общество, радостная суета. Да, собственно, вся его полнокровная жизнь напоминала инсценировку, бесконечный телесериал без передышек. В этом он действительно был глубоко театральным человеком. А как он представлял людей друг другу, заслушаешься, чего только не нагромоздит вокруг человека. И то церемонно, напыщенно, то сумбурно, с преувеличенным пылом. Но, что странно, никто не уставал от его говорения. Я познакомился с Мешковым в библиотеке Ленинки в середине пятидесятых годов, да, именно почти полвека назад. Тогда я снимал комнату за городом и работал грузчиком на станции Москва-Товарная, а в библиотеке занимался самообразованием. Понятно, рядом со мной, неустроенным, Мешков выглядел бойким, преуспевающим с телягой. Он был старше меня на два года, уже считался драматургом, где-то на периферии поставили его пьесу, и сразу взял надо мной шефство, снисходительно учил ему разуму. Случался и жестко давил на меня, не буди во мне звери. Лет через пять, когда я устроился декоратором в Ахтанговский театр, Мешков сменил тон на дружеский. А еще лет через десять, когда у меня вышли первые книжки и В Курилки, ленинки, Мешков затмевал всех. Был ярче и притягательнее самых колоритных завсегдатайф. Во-первых, сигареты носил в портсигаре и курил их, вставляя в длиннющий с флейту мундштук. Во-вторых, ежедневно рассказывал замысловатый сюжет новой пьесы, при этом сильно возбуждался, демонстрировал эффектные жесты и эмоции прямо перехлёстывали через край. Кстати, он, как Черчилль, читал одновременно три книги и столь же пьес одновременно писал. В-третьих, его голова была забита немыслимыми идеями. Например, построить мускулолет. Тысячи велосипедистов разгоняли некое летательное изделие. Десять поднимались в воздух и продолжали отчаянно крутить педаль. В-четвертых, он был неиссякаемый тусовщик, постоянно сколачивал компании и всех тащил на нелегальные выставки и сборища у памятников, где читали стихи левые поэты и всюду был ключевым выступающим. Выступал я но основную мысль держал четко. хвалил то, что было модно, и ругал то, что ругать считалось хорошим тоном. Он был громкоголосый, и даже когда говорил что-то по секрету, слышалось на расстоянии десяти метров. И уж тогда он носил экзотические одежды, яркие ковбойки, клоунский кепарик и непременный атрибут черной песни. Я думал, этот шик имеет иронический оттенок, Но потом понял, так из моего друга выпирает внутренняя суть, его исключительность. Кое-кто говорил, с таким поведением, с такими украшательствами Мешкова трудно воспринимать всерьез, да и сказки у него пустяковые. Но так говорили единицы, а большинство балделы от него. Я так просто таращился, как на Титана. Кстати, имя Ким, коммунистический интернационал молодежи, дал моему другу отец... крупный большевик. Кто бы мог подумать, что в 80-е годы воинственный Мешков будет одним из тех горлопанов, кто у памятника Пушкину разбивал в пух и прах и делал своих отцов, а в 90-х пойдет в авангарде демократического урагана и начнет сводить счеты с мертвы. В Ленинке Мешков был не только самой живописной фигурой, но и в какой-то степени всемогущей. Его жена работала дежурной по залу, через него мы заказывали книги из спецхран. Жена Мешкова была на две головы выше мужа и старше его на пять лет. Она имела сына от первого брака, подросток впоследствии стал сценаристом, а Александров. Но пока взрослел, относился к отчему, как Мешков ко мне, только в обратной последовательности. Когда снисходительность... Парни перешла в небрежность, а то и нахальство, самолюбивый Мешков ушел из семи. После развода с женой он сообщил мне, мы устали от совместной жизни, перелюбили друг друга, ведь любовь — это когда сразу распускаются все цветы, а наши цветы завяли, в наших душах все выгорело. у нас же нет мечты. И тут же нашел новое утешение. женился вторично на женщине, которая была старшего на десять лет. «После сорока у женщины славный возраст», — сказал этот толух. Видимо, хотел иметь заботливую няньку, которая молилась бы на него и ждала, когда он придет, нагулявшись. Почему брак был недолговечным? Затрудняю сказать. Но эта жена отвечала всем требованиям Мишкова. Смотрела на него, как на икону. сдувала с него пылинки, кормила из ложки, называла гением. Она с его приятелей алкоголиками и по была еще выше первой жены. Мешков любил только высоких и худых, даже плоских, костлявых, скелетов, как говорил Дмитрюк, который тоже любит таких. Несколько месяцев они ходили, обнявшись, он ее за бедра, она, положив руку ему на плечо, от мешкова только и слышалась женщина моего сердца она царствует в моем сердце я преклоняюсь перед ее красотой у нее тонкий строй души и она покорила меня своей любовью я душевно рад так удачно сошли звезды но ну, а спустя некоторое время пригорюнившись уже тянул в любви всегда наступает отрезвление любовь это зависимость боишься потерять любимого человека И настроение работы зависит от ваших отношений. Сплошные тяжелые переживания. Это моя жена не может быть вдохновляющей спутницей жизни. С ней моя гибкая душа немного закаменела. Всегда надо помнить, что в мире немало женщин, которые тебе больше подходят, чем та, с которой живешь и мучишься. Оберегая свое душевное состояние, Мешков развелся. В третий раз он... Бесшабашный женился на известной режиссерше Фридман, старшего на двадцать лет. Завистники начали судачить в четвертый раз жениться на трупе, и жена сразу же поставила все его пьесы. Дальше творчество Мешкова пошло по накатанной дороге. У него, можно сказать, появился собственный театр, областной кукольный на Бауманской. Главный художник театра мой приятель Александр Тарасов рассказывал, Ким... Пишет не пьесы, а делает схемы. Их отделывает Тата, режиссерша. Или отправляет в Ленинград своим друзьям Рацову и Константинову, чтобы те подправили, дополнили. Недавно Ким с Татой обзавелись с литературным негром. Один парень принес пьесу слово о полку Игоре потрясающая вещь. Но Ким сказал парню, тебя никто не знает, а у меня имя. Короче, вставил в пьесу пару слов и свою фамилию. На фишу повыше фамилии парня. Сейчас пьеса идет по всей стране. Проценты так и капают. Насчет процентов и немалых мешков и сам говорил. В стране восемьдесят кукольных театров. В каждом идут мои пьесы, понимаешь, да? Некоторых по две, три. За прошлый год я заработал, он называл, неслыханную сумму, явно завышая истину. В те дни он упивался оглушительным успехом и славой. Так вот, после третьей женитьбы весь жизненный путь Мешкова приобрел новые краски и узоры. Появилась строгая эстетика, как он говорил. В чем она выражалась, я не понимал. Возможно, в том, что он стал владельцем многокомнатной театральной квартиры, в тишайшем переулке, дачи в элитном поселке, машины, завел секретаршу. Особенно Мешков расхваливал дачу. «Там так тепло, что и зимой хожу в трусах, похоже, тот дом омывал гольфстрим. Я заметил, многие мужчины, у которых жены старше их, испытывают своеобразный комплекс. За всех сил пытаются соответствовать женам. Делают все, чтобы выглядеть постарше. И в конце концов становятся раньше времени со старевшимися людьми. Мешков по этому поводу не комплексовал, а на недоуменные взгляды Он, молодой красавчик, а рядом длинные сутулые и струшенцы и с клюкой, возвещал. «Я люблю Таточку. Она царствует в моем сердце, у нее большое душевное тепло». По словам моего брата, драматурга, кроме тепла у нее был и талант, она на талант его поставила его пьесу «Босиком по апрелю». «Кстати, сейчас немало пожилых мужчин. Наоборот, женится на юных девах. Моложе себя на тридцать-сорок лет». Здесь и личности Михалков и его старший сын, режиссер. Полок, Шаинский, Табаков, Ромашин, Проховщиков, Гобельский. И тьма ничтожеств типа Жуховицкого. Им не дают покоя лавры тех, кого юные девы подвигли на духовные подвиги. Чаплина, Пикассо, Синатра, Монтана, Бельмондо. Перечисляю со слов Тарловского. который, был жутко любознательным, специально интересовался этим вопросом. Глядя на этих супчиков, я представляю, как они изо дня в день пыжатся, чтобы быть в форме, делают гимнастику, бегают, прыгают, сидят на диетах, как развлекают своих благоверных, выдумывают игрушки. Им нельзя расслабляться, хандрить, выглядеть усталыми, больными. Ну, понятно, дева может смотреть на тебя, как на бога, может украшать твою жизнь, быть примерной женой, виртуозной любовницей, нянькой и прочее, но она не может быть единомышленницей, ведь у нее другой мир. Впрочем, о чем я говорю? Какое мне дело до них? Пусть живут, как хотят. Вернулся к мешку. Его театральная квартира напоминала музей. Чего там только не было. Инкрустированные столы и секретеры Антикварные вазы и мраморные скульптуры А на стенах в рамках фотографий каких-то дворян От которых Мешков небрежно отмахивался Дальняя родня Если сойдутся звезды, разыщу потомков Но, по-моему, он, как Алексей Толстой Просто примазывался голубым краям Уж слишком огромными и мордастыми были дворяне И щуплый Мешков не подходил к ним ни с какого боку Кстати, он и во многом другом копировал графа. Крикливо одевался, был говорлив, любил пускать пыль в глаза, иногда курил сигары и пил вино на напропалую. Что касается секретар, что их недоумок Мешков менял через каждые два-три года и при знакомстве непременно спрашивал, «У вас есть мечта?» Наверняка хотел услышать, «Встретить такого человека, как вы». Все его секретарши были молодые, очень высокие блондинки из Прибалтики. Мешков назвал их женщинами божественной внешности, русалочьего типа, с красотой души. Они меня вдохновляют. У них высокие эстетические чувства. Они решительные, смелые, но и тихие. Тепличные барышни, милые душки. У них благородные мечты, а не дар небес. По-моему, божественным и русалочным в них были только волосы до да задницы, а в остальном они больше смахивали на баскетболисток, и характеры у них были совсем не тихие. По словам Мешкова, секретарша для него значили очень много. С ними он часами просиживал в ЦДЛ, ездил на дачу, но в ответ требовал не только безропотного подчинения и постоянного внимания, но и отречения от личной жизни. Такой был махровый эгоист и собственник. Такие предъявлял невыносимые требования. Когда одна из секретарш решила выйти замуж, психопат Мешков закатил ей скандал на весь СДЛ. Ты дура! Все твои мечты меркантильны, омерзительны, полная идиотка! Не чувствуешь границу отношений, не ценишь своего счастья! Орал. У него случался и такой разгул чувств. Он хотел, чтобы каждая последующая секретарша была похожа на предыдущую, только имела более чистые помыслы, проявляла большую преданность и чаще говорила о своей любви к нему, стелилась перед ним и утром и вечером повторяла, что он гений, а его сказки «Век совершенству. и вообще была как та шотландская собака, которая после смерти хозяина пять лет прожила на его могиле и там же умерла. Понятно, эта задача была не из лёгких. Последняя секретарша Мешкова жила в его квартире. Кроме своих обязанностей еще ухаживала за уже старой больной режиссерши. Обе женщины уже и не знали, кто из них жена, кто нянька, кто секретарша, кто любовница, кто друг. Обе встречали драматурга радостными улыбками, с двух сторон подавали ужин, а его сон рассматривали как святой. ходили на цыпочках, говорили шепотом, по телефону отвечали, что Мешков гениальный драматург и не следует ему названивать, отрывая отдел. Между собой женщины общались как неразлучные подружки. Но перед смертью Мешков выкинул отвратительный завершающий аккорд. Написал завещание, по которому и квартира, и дача, и машина переходили только секретарши и любовницы Любимые таточки, которые сделал из него драматурга, он не оставил ничего. Женщины два года судились, и в конце концов жена получила маленькую однокомнатную квартиру где-то на окраине. Позднее овдовевшая режиссерша иначе как подонок бывшего мужа не называла. А еще чаще говорил, даже не хочу произносить его имя. Недавно она позвонила мне, сообщила новый номер телефона, пожаловала, что еле ходит на костылях. Припомнила наши литературные кутежи в их театральной квартире. А Мешкове уже говорила спокойно, даже, как мне показалось, с жалостью. Он не только мои последние годы искалечил, но и свои. Развалил театр, ничего не писал, много пил. Это бурно ополчилась на демократов. По первое число обругало своих, что приходится слышать крайне редко, особенно министра культуры Швыдкова, этого пройдоху я знаю давно. Мешков был трус и сорви голова одновременно. Он не летал на самолетах. Самолеты часто бьются, говорил, а я нужен российскому искусству. Он нужен только своим старушенцам, язвили недоброжелатели. Тем не менее, как любитель романтики эксцентричных поступков, сумасброд Мешков все мечтал спуститься на парашюте к любимой женщине. Очередной секретарше двухметровой блондинки, прямо в постель. такая блажь, а выпивший лихо водил машину оранжево-наваристого цвета, правда, недалеко от ЦДЛ до дома, который находился в двух шагах. Много мешков не выпивал. Зачем? Пьяный я буду вам неинтересен. Это кокетливое заявление воспринималось с трудом, тем более что он, по его словам, выпивал совсем всем Помню, как Кучаев перебрал и, возомнив себя пупом земли, высокомерно бросил Мишкову уже известному драматургу. — А ты вообще молчи, ты вообще ничего не написал? — Андрей, ты чего? — улыбаясь, насторожился Мишков. — Ты чего-то не то говоришь. Кучаев зашмыгал носом. меняет он он, что-то забормотал и увильнул от разговора. Я ждал от Мишкова смертельной обиды. ожесточенные реакции, а он, великодушный, все свел к шутке, все простил дуралому Кучаева. Он не зацикливался на неприятностях и каждый день наполнял весельем и красотой. Хотя был случай, когда наш герой, слегка подвыпивший, уподобился Кучаеву, почувствовал, что масштаб его таланта почти равен Шекспиру. И на весь... Холд разносил детского драматурга Машкина. «Как ты смеешь разговаривать со мною подобным тоном?» Тут нелестно отозвался о пьесах Мешкова. «Кто ты такой? Вы видите его из нашего клуба, он не член Союза писателей». «Я не беру судить пьесы Мешкова, поскольку плохо разбираюсь в драматургии, и к своему невежеству с листа одолел всего несколько пьес классики, но все же работаю в театрах». Пересмотрел немало спектаклей. То, что читал мне Мешков из своих произведений, я воспринимал как высосанный из пальца красивости, местами как безвкусицу, местами как милую бредятину, а я был всегда за ясность. Да простит он меня старого черта! Но все заземлённое, взятое из жизни мне гораздо ближе красивой выдумки, Ничего нового в пьесах Мешков не открывал, но преподносил их эффектно. Это он умел, седой пес. Когда я высказывал Мешкову свое мнение, он принимал героические позы и кипятился. — Экий вы, батенька, дровосек! Мое мнение с твоим не совпадает. Ты пойми, ребенка надо поселять в фантастический мир. Мы никогда не могли договориться. И чем больше выпивали, тем больше спорили. Я так привык с ним собачиться, что прямо скучал, когда его не было в ЦДЛ. Хочется думать, он тоже. Но ну, не зря же при встрече он говорил. Ну, на чем сегодня схлестнемся? Мы с тобой фехтовальщики, уважающие противника. Ведь так правильно я говорю. А, и обращаясь к свидетелям, встречи, добавлял. Но «Ну, учтите, господа, мы старинные друзья, мы знакомы с... Он отправлялся в путешествие по нашей юности, вспоминал 50 годы. курилку в Ленинке, тогдашних наших приятелей, подвальные выставки левых поэтов Хромова и Красавицкого, которые когда то сгинули. Под одним слухом забросили поэзию, по другим вот-вот выпустят книжки. Бродвей, улица Горького, Пушку, площадь Пушкина, кафе «Националь», где по вечерам за столами сидели Алеша, Гарин. Мой дружище был не обидчивый, отходчивый, незлопамятный, что говорила об уверенности в себе. Нас с Мешковым слишком много связывало, и, понятно, все ее с мы не могли. теперь мне стыдно за некоторые слова, которые я говорил Мешкову. Больше этого, иногда мне кажется, что в своих сочинениях он не просто пичкал детей какими-то замысловатостями, а все-таки преследовал нравственную идею, пусть расплывчатую, но все же идею. то, чего у современных авторов и в помине нет. У них одних хохмоды, розыгрыш. Да, Мешков делал все, что вздумается, жил свободно и весело, всегда принимал позы и в жизни, и в искусстве. Во всем своем драматическом величии. Но, как ни странно, делал это искренне. Такая уж была у него врожденная склонность. Он, кстати, не отделял искусство от жизни. И то, и другое для него было. карнавалом, И он всех приглашал участвовать в нем. И понятно, он никогда не скучал, ему просто было некогда скучать. Теперь я даже думаю, что лучшим произведением Мешкова была его собственная жизнь. В характере Мешкова было немало бунтарского. На всякие азартные сборища, митинги, акции протеста он шествовал в первых рядах, громче всех надрывал глотку, подавал жару вздрюченной толпе. И, естественно, во время. Криминальной революции был самым оголтелым демократом, даже схватил микроинфаркт от чрезмерного возбуждения. К этому времени он же постарел, но не помудрел, скорее даже, наоборот, поглупел. — Я боец, — говорил друзьям с фанатичным блеском в глазах. — Моя мечта — переделать мир, сделать его справедливым, солнечно счастливым, а вы больше всего на свете цените свой покой. Новые правители города... Все проходимцы сплошное варьё. Оценили его вклад в общее дело. Ему дали возможность организовать частный театр пилигрим, который ездил по Золотому кольцу, развлекал иностранцев. Это была впечатляющая победа Мешкова. Он сразу взметнулся на Олимп, да так стремительно, что на его подбросила к катапульту. В те дни он самонадеянный, беспечный, уж совсем дедуля, был корифеем театральной жизни. С юрским энтузиазмом скакал из одной тусовки в другую, и все в ритме зажигательного танца сам. От него исходил дух счастливчик. Казалось, он нашел лучшее место на земле, теперь готов со всеми делиться богатством. Но вскоре иностранцы раскусили показуху, и Мешков прогорел. Правда, не повесил нос, говорил, что легко отделался, списали долги. К сожалению, отделался он совсем нелегко. В середине реформ получил второй инфаркт. Я говорил ему, все как-то не так, какой-то массовый психоз, у людей явно мозги сдвинулись, Воротит от всего этого. А он, безмозглый, отчаянный старикашка, подожди, все устроится, утрясется, устаканится. Некоторое время он дурной непоседа еще продолжал суетиться. Выпивал и курил, понятно, меньше, чем прежде, но не в его натуре было замедлять темп, останавливаться, осматриваться, и однажды его сердце отказало окончательно. Жаль, что старина Мешков маловато проскрипел, не дожил, не увидел окончательный результат деятельности своих демократов, изуродованную Россию. Хотелось бы узнать, что он глупец запел бы теперь, когда разграбили писательские союзы издательства, когда совершенно не печатают современных поэтов-прозаиков, только детективы и сексуальную литературу, уж совсем никому не нужны его пьесы и сказки, когда его любимый Цедел оккупировали коммерческие офисы с многочисленными охранниками, и в ресторане, и в пестром зале гуляют новые русские. А мы, его друзья, только и можем распить бутылку в подвальном буфете, в царстве мертвых, как рожал Старловский. Да и то не всегда, ведь живем на нищенские пенсии. Мне кажется, теперь он с ужасом смотрит сверху на то, что натворили его едномышленники, и говорит, простите, братцы, я был неправ. Теперь я частенько ругаю бестолкового Мешкова за его разнузданную демократическую деятельность. Ругаю, хотя он уж так далеко, что до него не добросить камень. Неверно это говорить о покойнике или хорошо, или никак. Лев Толстой называл это ложным правилом. Но на похоронах, разумеется, но на вечерах памяти и прочих поминальных датах не мешает подытожить жизнь человека. Отметьте его плюсы и минусы, сказать правду открыто и честно. Это я с дуру и делал частенько, за что получал выговор от друзей. А между тем я переживал за умерших не меньше тех, кто пускал о них пузыри, часто откровенно лицемерие. Я и ругал то умерших, чтобы заглушить боль в себе, и во время последующих встреч с друзьями и стариканами всегда предлагал помянуть поименно всех, кто уже не мог быть с нами. На что те, кто пускал пузыри, морщились. А писатель Валерий Шульжик однажды заметил, что ты каждую встречу превращаешь в поминки. Вот старая глобля. Вот ты не понимает. Это наш долг, и мы должны быть благодарны судьбе, что рядом с нами жили замечательные люди. Что и говорить, тупые мои дружки, стариканы, все один, тупые. Как? И в Ленинке когда-то Мишка был украшением ЦДЛ, и не только внешне, Он всегда пребывал в прекрасном настроении, всем улыбался, всех называл ласкательно Юрик, Игорек, Ленчик. При встрече непременно что-нибудь рассказывал из жизни артистической богемы, рассвечивая рассказ с картинами театральными жестами, пританцовывая, откидывая назад седые в завитках волос. Для него сценой был не только ЦДЛ. но и собственная квартира, и дом друга, и улица, об этом я уже говорил. По сути, Мешков всегда был настроен на праздник, а это немаловажная вещь, ведь все и зависит от настроя, на работу, любовь. Я, например, если даже просто чего-то жду, это непременно происходит. Допустим, думаю, что давно не встречают такого-то знакомого, все на следующий день сталкиваюсь с ним где-нибудь в метро. О настрое говорить нечего. Если с утра настроясь на выпивку, к вечеру обязательно наклюкаюсь. Как-то с Мешковым встретились на его стоженке. Он беседовал с какой-то своей знакомой, держа за поводок собаку. Я услышал его голос еще в начале улицы. Уж потом увидел его жестикулирующего, подпрыгивающего, точно его подкидывала катапульт. Как всегда в экзотическом одеянии. Ковбойки, попугайской расцветки. Когда я подошел, он торопливо пожал мне руку, что он мы расстались час назад, продолжал выступать, одновременно вводя меня в судил Понимаешь, да? Как тебе это? А? Видал, как звезды сошлись. Он ставил очередной спектакль, где его знакомые и я были актерами, прохожие статистами, а магазины и лотки декорациями. Он, как всегда, был полон энергии, бодрости, захватывающих замыслов. Мешков не вырезал из СДЛ. Он был там любимчиком. Его старого беса любила вся администрация, библиотекарши, буфетчицы и гардеробщицы. И вот, пожалуйста. Прошло немало лет после его смерти, а вечер его память так и не сделали. Такое свинство. Я вспоминаю нашу встречу на Волоколамском шоссе. Я ехал на машине с участка, только миновал Истру, и вдруг увидел. Впереди с проселка выехала девятка, уже новая, а за рулем Мешков. Его нельзя было не узнать по седой вьющейся шевелюре. Я посигналил, он остановился, мы вышли из машин, обнялись. — Какими судьбами? — раскинул руки Мешков. — Ах, ну да! За Истрой ведь наш писательский поселок. А я, понимаешь, был здесь на даче у знакомых и интереснейшие люди... Давай вот что, в следующий раз заедем к ним вместе, а? У них потрясающие сосны, прямо восьмое чудо света. Я сохранил их аромат, понюхай, он приблизил лицо, а от его седой шевелюры действительно пахло хвой. Я любитель хвойных деревьев, а люди интереснейшие, талантнейшие. Давай на следующей неделе к ним заглянем, а? Это была наша последняя встреча. Через месяц он умер. В те дни меня не было в Москве. Позднее я узнал, что его хоронили всего пять человек. Ведь у него было туча друзей и приятелей. Возможно, жена и секретарша-любовница просто никому не сообщили, поскольку у них начался скандал. Впрочем, за гробом Моцарта шли всего три человека и похоронили его в общей могиле. Главное о Мешкове у многих осталось доброй память. О его завещании знают всего два-три человека, и в ТДЛ о нем вспоминают, и со скрипом, но где-то идут его пьесы, а пока человека помнят, он как бы жив.